Глава 13. Игра в мяч. На следующее утро сон Сиалбая прервали лязгующие звуки. Он открыл глаза и увидел, что тюремщик открыл дверь в камеру. «Я могу идти?» «Куда это вы собрались? Его Величество желает, чтобы мы сопроводили вас к нему!» Сиалбая вывели из камеры и повели по направлению к покоям принцессы. По дороге стражник то и дело останавливался поболтать с придворными дамами. «Это ведь молодой господин Бай?» Одна из них с любопытством поглядывала на мальчика. «Почему такой достойный молодой человек попал в ваши руки?» «Из-за болезни принцессы?» Стражник покачал головой. «Вчера шаман что-то рассказал, и мальчишку бросили в тюрьму. Он просил отвезти его в храм, чтобы получше определить болезнь. Так что у нас дело не в проворот». «Принцесса все еще больна?» «Да, придворные лекари оказались бессильны. Император все время рядом с принцессой, так что государственные дела его в данный момент не волнуют». «А что главный шаман?» «Сообщил, что принцессу украли душу, а потом ушел. К счастью, во дворец прибыл еще один странствующий лекарь. Говорит, что может исцелить Лин-Лян». Сяобай вспомнил слова Фэйю, и, видимо, он действительно пришел встретиться с императором. А почему осмотры принцессы проходят в главном зале, а не в ее покоях? Поинтересовалась служанка. По будням покои принцессы закрыты для гостей, и никто не может туда войти. Этот молодой господин за решеткой, но принцессе лучше не стало. Ей хуже? спросил Аубай. Он не мог не переживать. Да, она не встает с постели, а лекари приходят к ней для осмотра. Ответил стражник и вздохнул. «Так, больше медлить нельзя. Пойдем». Сяубая провели в главный зал. Он заметил, что пол и стены закрыты мехом. В очаге полыхал огонь. Покои напоминали сказочную пещеру. Ослабевшая Линлян лежала на софе. Ее кожа пожелтела. Несмотря на толстое одеяло, она заметно дрожала, будто от холода. Цайлин готовила лекарство и, заметив Сяубая, подмигнула ему. В комнате уже находилось несколько человек. Хмурый император сидел рядом с принцессой. Чуть поодаль сидели принц, тулос отцом, но самой заметной фигурой был Фейю, стоявший около Софы в своем светлом одеянии. О, главный элемент лечения прибыл, произнес Фейю, увидев Сяобая. Тогда, господин лекарь, не медлите и вылечите девочку. Но пока Сяобая в кандалах ничего не получится, покачал головой юноша. «Освободите его!» — велел император и хлопнул в ладоши. Принц Туло и его отец были решительно против. «Но ведь шаман сказал вчера, что именно Сяобай захватил душу принцессы. Вдруг только кандалы мешают ему применить еще более страшные заклинания?» Император засомневался и вновь перевел взгляд на Фэйю. «Лечение принцессы нельзя откладывать. Если не поторопимся, ей грозит смерть». «Сможет ли тогда принц Туло вернуть ее к жизни?» «Я...» э... Принц не нашелся с ответом, и оковы Сао сняли. Для исцеления принцессы Сяобай готов пойти на риск. Объявил Фейю и подал сигнал Цайлин. «Как уже сказал молодой господин, для начала, вам нужно выпить это лекарство». Сяобай бросил взгляд на черную как смоль, жидкость в чаше, не представляя, что это такое, но без лишних вопросов выпил ее. Вкус был очень знакомым, будто ему уже доводилось пробовать что-то похожее. Напоминало пилюлю, которую передавала ему Хуананьяо. «Что это за лекарство?» — спросил император. Это настой из невероятно ценной травы, купленной у иностранного торговца. Она называется Черная трава. Без стеснения ответил Фаю. Черная трава никогда о такой не слышал, и ей можно вылечить принцессу. Ее высочество не нужно принимать эту траву. Все лечение будет проходить с помощью сяобая. Мальчик слушал разговор в глубине души, зная, что из присутствующих о целебных свойствах травы знали только он и Фейю. После приема этого настоя люди получали способность видеть невидимое и слышать неслышимое. Тем не менее, Сяобай не понимал, к чему ведет Фейю. Молодой господин обратился к Сяобаю Фейю. Исполните с принцессой танец Ушао Ушао Ушао — это разновидность традиционного танца. Ушао — танец тринадцатилетних. Усян — танец пятнадцатилетних. И удася, который исполнялся в двадцать лет. Сяобай еще слишком юный, только видел, как танцуют старшие, но сам никогда не присоединялся. Это церемониальный танец, но он также исполняется во время жертвоприношений. Я опасаюсь, уместно ли здесь спасение жизни превыше всего. — ответил Фэйю императору. «И мне нужен музыкант, который сыграет мелодию». «Это не сработает!» — воскликнул Толло. «Принцесса так слаба, что даже встать не в состоянии! Что уж говорить о танце!» «Принцу не стоит волноваться. Когда Сяубайс танцует у Шао, принцесса присоединится к нему. Стоит ей услышать мелодию. После танца болезнь отступит на три стадии». «Хорошо, попробуем!» Махнул рукой император. Фэйю протянул перо Сяобаю. Но я не умею танцевать, прошептал мальчик. Следи за движениями принцессы, успокоил его Фэйю, сказав это, Фэйю сел к цитре и взял первую ноту. Примечание. Цитра семиструнный щипковый музыкальный инструмент типа настольных гуслей. Сяобаю ничего не оставалось, кроме как вскинуть перо. Вспоминая танцевальные позиции молодых господ. Удивительно, но как только принцесса услышала музыку, она поднялась с со сафы и присоединилась к танцу мальчика. Заметив перемены, император тут же полностью проникся доверием к Фейю, которого видел впервые в жизни. Размахивая пером, Сяобай двигался вслед за ритмом, внимательно наблюдая за принцессой. Ее поведение ничем не отличалось от обычного — «Где же те странности?» Стараясь ничего не упустить, мальчик отчаянно следил за каждым ее движением. Вдруг фигура принцессы будто вспыхнула и раздвоилась. «В глазах поплыла». Сяобаю хотелось протереть глаза, но нельзя было прерывать танец. Раздвоение принцессы так обеспокоило его, что он споткнулся о собственную ногу, но удержался. К счастью, мелодия как раз подошла к концу, и Фейю вовремя протянул ему руку. Сяубай утомился. На всякий случай я выведу его на улицу подышать воздухом и зажечь благовоние. «Не дай ему упасть! Мальчику еще принцессу лечить!» Файю, выйдя из зала, сразу же понизил голос. что ты увидел. «Я увидел. Кажется, принцессы стало две, но, может, я ошибся?» Ошибся. Не две, а три. «Что?» «Да, настой черной травы начал действовать». Это значит, что я могу видеть невидимое и слышать неслышимое. В следующий раз ты должен хорошенько все рассмотреть. Если принцесса превратится в трех человек, то должен взять одного из них за руку и не отпуская передать мне. В противном случае ситуация сильно усложнится, сказал Фейю. Выражение его лица уже не было таким отстраненным. Кажется, я окончательно запутался. Среди трех лишь одна настоящая принцесса. Чем быстрее танец, тем лучше будет видно. Неважно, какая из трех тебе попадется, отдай ее мне. Я знаю способ спасти девочку. А две других. В этот момент вышла Цайлин, чтобы позвать их обратно. Если будешь много знать, запутаешься. Фэйю похлопал его по плечу. Просто сделай, как я сказал. Сяубай, уже отдохнул? Торопливо спросил император, едва завидев их. «Да». Хором ответили Фэйю и Сяобай. «Тогда поторопитесь и излечите мою дочку. Если все получится, награда не заставят себя ждать». «Сестрица, принеси два цзю». Попросил Фэйю. «Цзю?» «Мечи, которыми дети играют в цзюй». «Мечи, которыми дети играют в цзюй». Примечание. Цудзюй. Древняя китайская игра с мячом. Одна из предшественниц футбола. «Могу я полюбопытствовать, для чего они вам нужны?» «Для принцессы, чтобы стимулировать приток крови». «Принцесса утомилась после танцев, боюсь, не стоит привлекать ее к игре с мячом. Лучше позволить ей отправиться с моим сыном отдохнуть в наших садах». «Я еще не давал своего согласия». Фыркнул император в ответ на слова иностранного гостя. В это время Фэй Ю налил еще одну порцию настоя из черной травы для Сяобая и передал им с принцессой мечи. «Прошу вас побить мечи об пол. Посмотрим, у кого получится быстрее». Сяобай тут же принялся стучать мечом об пол. И прежде чем принц Тулоу успел вмешаться, принцесса Лин Лян резко встала и тоже начала энергично отбивать мяч. Только спустя десяток ударов Сяобай вспомнил слова Фейю и взглянул на принцессу, но она оставалась прежней. А мальчик не мог обратиться к Фейю, поэтому продолжал играть мечом. Сяобай отбивал все быстрее и быстрее. Лен-Лян догоняла. Когда мальчик досчитал до ста ударов, он внезапно увидел, как принцесса рядом с ним расслоилась, превратившись в трех принцесс. Напоминающих вырезанных из бумаги человечков. На этот раз мальчик ясно видел их, но не успел ухватиться за рукав хотя бы одной, как принцесса вернулась к своему единственному воплощению. «Сдаюсь», — призналась принцесса и отбросила мяч в сторону. «Наша принцесса редко проявляет инициативу, не говоря уж о признании поражения». Улыбнулся император. «Будь что шахматы или шашки, она всегда расстраивается до слез, если проигрывает, и радуется, если побеждает». Сяобай заметил, что поведение принцессы отличается от описанного и посчитал это странным. Схожу за лекарством и немного отдохну. Сказал Фейю. Я тоже выйду. Встал Туло, придерживая меч и добавил. Вы двое, не хулиганча. У Пруда возле зала Сяобай обратился к Фейю. Что произошло? Почему она вдруг сдалась? Это хитрость полутень. Она намеренно признала поражение. Стоит ей остановиться, как определить, которая из них полутень становится невозможно. Полутень? Сяобай впервые услышал о таком. Что это? Не хотел, чтобы ты знал, но теперь придется рассказать. Ты видел их. Одна была принцессой, другая ее тенью, а третья полутенью. Сяобай не мог поверить своим ушам. Хочешь сказать, они превращаются в людей? «Ты все равно не поверишь», — рассмеялся Фаю. «Не поверю, но ты намекал мне, что в ту ночь со мной во дворец отправилась полутень. Как так вышло?» «У теней нет своего сознания. Ими управляют получения ответил Фэйю и перевел взгляд на голубые тени на снегу. «Конечно же, получение кто-то приказал устроить неприятности». «Кто?» «Это и предстоит выяснить, но не сейчас». Ты не смог схватить полутень за руку, и мы упустили хорошую возможность избавиться от нее. «Что же нам делать?» — с тревогой спросил Сяобай. Неподалеку стоял Туло с мечом и внимательно наблюдал за ними, но не осмеливался подойти и вмешаться в разговор. «У меня есть еще один способ, но я не уверен в его надежности. И согласишься ли ты?» Конечно. Послушай меня, прежде чем соглашаться, изумленно проговорил Фейю, помнится мне на церемонии ты получил меч от человека в маске и потом отдал его принцессе, да? Все так. Попроси принцессу вернуть его и исполнить вместе танец с мечами. Глаза Фейю блеснули ярким светом. Зачем нужен именно этот меч? Его происхождение неизвестно, и, возможно, он способен отделять полутень. Во время танца следи за движениями. Как только принцесса разделится, пронзи мечом самую быструю. «Самую быструю? Но что, если я ударю мечом не ту и убью?» Принцесса больна. Она двигается медленно. Тень подчиняется хозяйке, поэтому она тоже будет двигаться медленно. Но полутень отличается. Она хочет быть независимой, поэтому постарается на полтакта опережать их. Когда выпьешь настой, ты увидишь разницу. Только вот что... Кто-то управляет полутенью с помощью заклинания, поэтому она и ведет себя так. Не все зависит только от тебя. Я помогу нанести удар. Это борьба, и уверенности в победе нет. Сяубай впервые слышал такое от Фэйю. «Этот человек...» «Я не уверен. Время вышло. Пора возвращаться. Помни, если хочешь спасти принцессу, то должен без колебаний нанести удар мечом». «Понятно». Сяо Бай поднял взгляд, и Фейю с удивлением приметил в нем необычную настойчивость. Почему вы еще здесь? Принц Туло указал на них своим мечом. Принцесса больна и не может выйти за меня. Поторопись же! Сялбай хотел ответить ему, но Фейю его удержал. Пойдем, неторопливо произнес юноша. «Принц Туло, надеюсь, вы воздержитесь от опрометчивых действий, чтобы не оказаться перевернутой черепахой. Выглядеть будет так себе». «Вы, странствующий лекарь, как вы смеете так неуважительно говорить с принцем? Берегитесь!» Туло пришел в ярость и замахнулся на Фейю, но тот зажал клинок между двумя пальцами и с легким щелчком отвел лезвие от себя. Принц почувствовал сильное сопротивление, но не мог себя контролировать». Сяобай рассмеялся. Пойдем, не забудь, что я тебе говорил, сказал Фейю.